Глава 10. «Ух ты!» — говорит Ларк при виде стопки набросков перед собой. «Как много!» Ее слова звучат не очень-то радостно. Зная, как тяжело ей дается выбор, это вполне объяснимо. Может, надо было сократить количество вариантов или как-то оптимизировать их порядок? Но я ни о чем не жалею. Ведь все разложено перед нами. Яркие сочетания цветов, различные варианты выбранного Ларк Леттеринга, смешение и сочетание стилей, формы, которые я создала из слов. Все это значит, что творческий ступор наконец закончился. И почти каждая идея на этих страницах «Я обязана игре» времени, проведённому с Ридом в субботу после сквера. Когда спазмы прошли, а между нами появилась эта легкость. мы бродили и делали фотографии букв. Затем мне захотелось такос, и поскольку скромность покинула меня с начала месячных, я немедленно изъявила свое желание Риду. «Кажется, неподалёку есть местечко, которое тебе понравится», — сказал он. Жаль, что он не придержал меня за локоть по дороге туда. К счастью, «понравится» оказалось преуменьшением. Ресторан был очень вдохновляющим. Вокруг, куда ни глянь, на стенах нарисованы знаки и вывески, такие яркие, и смелые. Над баром с рекламой испанского пива и мечелады в зале с тортильями, сальса и тостадой. Мечелада — мексиканский коктейль на основе пива. Тортилья, сальса и тостада — мексиканские блюда, которые используют в качестве основы обжаренную тортилью, аналог английского тоста. Даже некоторые зеркала были разрисованы, одно — великолепным винтажным шрифтом, который я сразу же набросала на обратной стороне нашей бумажки с заказом. Мы сели за липкий стол спиной к шумному бару и сделали заказ на двоих, а затем наслаждались такой же разноцветной и вкусной едой, как и знаки вокруг нас. Зрелая светло зеленая авокадо, идеально обжаренная ярко-жёлтая кукуруза, миска насыщенной красной сальсы, черные пряные бобы, полупрозрачные малиновые брызги красного лука. Когда мы не жевали, то разговаривали. Совершенно ясно, что меньше всего Риду Нравится говорить о своей работе, но зато он больше рассказал о своей семье. Даже о том запахе хлорки. Он ходит в бассейн каждое утро с пяти до шести, после плавания завтракает, всегда одним и тем же, тремя яйцами, помидором, бананом и чашкой. Тут я вскрикнула «Погоди, дай угадать! Чая!». Он с интересом слушал мой рассказ о первых месяцах жизни в Нью-Йорке, но без упоминания о слезах и знакомстве в компании Сиби. Было так просто, искренне и весело, а фраза Рида «особенно я» все время искрилась на кончиках моих пальцев. Я рисовала в метро по дороге домой, сидя в кафе, на встречах с клиентами, в магазине Сисилии, иногда во время разговора с ней и Лошель. Никто из них не спросил, почему я так часто стала к ним заходить. Дома, в своей комнате, время от времени прерываясь на переписку с Ридом, Снова фото и новые небольшие игры. Я много работала и закончила один вариант планера «Для счастья сбывается», который мне очень даже нравится. И у меня даже осталось время для проекта «Ларк». Теперь я откидываюсь на стуле, чтобы «Ларк» могла все рассмотреть, и улыбаюсь в знак извинения. Возможно, я перестаралась. В ответ она тоже улыбается, мудро и понимающе. Эта улыбка дает понять, что мы могли бы подружиться. Но помните, сейчас мы выбираем композицию, набор форм, которые вам нравятся. Постарайтесь пока не смотреть на цвета. После этого совета Ларк исключает несколько вариантов. Хоть и сказала не смотреть на цвета, я наблюдаю, к чему она тянется, на будущее. В какой-то момент она указывает пальцем на комбинацию светло зеленого и светло-розового, вдохновленную напитками, заказанными по моей настоятельной просьбе к такос, «Лимонад с лаймом и лимонад с арбузом». Я попробовала оба и отдала Риду с лаймом. «Этот не такой сладкий», — сказала я. «А мой на вкус как кариес». Я сделала большой глоток, только чтобы увидеть, как он очаровательно качает головой в неодобрении. Смотрю на палец Ларк. Если не думать о наших с Ридом напитках, это не мой стиль. Как будто надпись для каталога «Лили Пуллицер». Американская светская львица и дизайнер одежды, основанная ею компанией Лили Пулицеринг, производит одежду и другие товары с яркими и пёстрыми цветочными принтами. Но, может быть, Ларк, несмотря на черные скини и выцветшую футболку с Рамонес, которая ей велика, втайне фанатеет от цветочных летних платьев и свитеров, накинутых на плечи. «Вам нравится пастель», — высказываю я догадку. «Хороший выбор для меловой доски на стене». Она вяло отталкивает листок. «Нет, мне нравится, знаете, черный. Она указывает на свой наряд. Она словно загуглила «одеться как нью-йоркец». «Мы, конечно же, можем выбрать что-то нейтральное, но яркий акцент…» Я не успеваю договорить. Резко хлопает дверь и предупредительно пищит сигнализация. «Сначала я думаю, что это Джейд, которая вышла по делам, чтобы не смущать Ларк, но затем слышу низкий голос». «Мать твою, как эту штуку вырубить?» Ларк, явно удивленная замирает на стуле. Договариваясь о встрече, она сказала, что днём в пятницу подходит, потому что Кэмерон будет искать новое место для съемок нового проекта. «Кэмерон, — сказала она, — как и в 60% своих фраз, предпочитает, чтобы я брала на себя все, что касается дома, как будто выбор того, на что он каждое утро будет смотреть у себя в спальне, недостойно утонченных чувств художника». У входа раздалось еще одно ругательство. Ларк смущенно моргает. «Простите», — говорит она, а затем кричит. «Надо вести пароль, милые! Ты ведь помнишь?» Тишина. Ларк, кажется, что-то считает. «Дата нашего первого свидания?» — кричит она. Снова считает, а затем встает со стула. «Я скоро вернусь». Пиканье становится громче и чаще — Я бы, наверное, нервничала из-за встречи с клиентом, который не дает другому принять решение. Но мне слишком интересно, будет ли на нем шапочка и кожаные браслеты. Ларк и Кэмерон входят на кухню с натянутой вежливым видом, как у парочек, которые приходят на вечеринку, только что поругавшись в машине из-за того, кто всегда разгружает посудомойку. Моим родителям такой вид удавался на ура. Вежливость всегда перевешивала натянутость. Ларк и Кэмерон практика точно не помешает, но я все равно чувствую дрожь узнавания, этот знакомый дискомфорт внутри. «Здрасте!» — выдаю я, как и в детстве. Словно мозг отправил их ту сигнал реакции по умолчанию. Я встаю со стула и протягиваю Кэмерону руку. «Я Мэк Мак. Только посмотрите!» — восклицает Кэмерон, тряся мою руку. «Мне это не нравится. Это... Только посмотрите!» Будто я, делающий первые шаги, ползунок. «Планировщик Парк Слоуп, верно? Повезло же нам заманить тебя в эту часть Бруклина». «Да, целых три километра прошла». Шутка сработала, потому что я произнесла ее радостно, и Кэмерон улыбнулся во все 32 зуба. Он без шапки, но зато в браслетах, которые в жизни куда не лепее, чем на фото. Мне кажется, образ Ларк был его идеей, потому что сам он одет примерно так же. Чёрные ботинки, темные джинсы, черная винтажная футболка. Он красив. Не так, как Рид Сазерленд, но это недостижимый стандарт для большинства, учитывая моё личное пристрастие к его лицу. И всё же в привлекательности Кэмерона есть что-то отталкивающее. Это манера а «Для тебя праздник, что я с тобой говорю». «Не поймите меня неправильно», — продолжает он. «Слуб просто отлично подходит для семейной жизни». Слоуп? В статье про Кэмерона на mdb написано, что он из Малибу, так что я уже оскорблена. Была бы тут Лошель, она бы одарила его своим «взглядом-взглядом», в котором «Д» и «О» нарисованы как зло смотрящие в сторону глаза, но я лишь согласно киваю. От Ларк исходит стойкий аромат испанского стыда, зато он смягчает резкий запах парфюма Кэмерона. «Мне нравится атмосфера этого места, понимаете? Оно такое…» Я уже знаю, к чему он ведет, и готовлюсь к новой волне раздражения. «Суровая», — заканчивает он. «Ага». Я отпускаю его руку. «Ну ладно, рядом есть икея. Хватит так восхищаться Рэдхуком. В общем, очень приятно с вами познакомиться. У вас красивый дом, построенный в прошлом году. Само собой, мы еще осваиваемся». Он обнимает Ларк. Но у меня в помощниках эта принцесса. Сто процентов фразы в моей голове теперь начинаются с его имени. Кэмерон хуже всех. Кэмерон никогда бы не взял сэндвич для Ларк. Кэмерон даже, скорее всего, не знает, что такое стихи. Кэмерон-аррррррррррр. Киваю и улыбаюсь. Ларк выныривает из-под его руки и садится на свой стул. «Мы с Мэг кое-что смотрели», — произносит она холодно. «Мне кажется, она намекает ему пойти заняться чем-то еще. Например, смазать браслеты кремом для кожаных изделий или вроде того. Но Кэмерон обходит стол и наклоняется над моими набросками. Я сажусь рядом с Ларк, стараясь воодушевить ее улыбкой. «Это что, для детской комнаты?» — спрашивает Кэмерон, смотря на розово-зелёную гамму. Из-за ворота его рубашки свесилось очередное украшение — акулий зуб на тонком кожаном шнурке. Рида бы инфаркт хватил. «Кэм!» шикает на него Ларк. А я издаю легкий добродушный смешок, хотя в душе хочу придушить его этим шнурком. Все в порядке. Я лишь объясняла Ларк, что эти варианты могут визуализировать оформление цитат, которые вы выберете для… А, цитаты? У меня куча идей. Супер. Не супер. Видимо, слова Ларка о желании Кэмерона, чтобы она взяла на себя все дела, касаемо дома, это не совсем правда. Наверное, у него тысяча. «Ужасных идей, но воплотить их обязана она. В помощниках», — сказал он, будто она его ассистент. Рядом Ларк прожигает Кэмерон лазером из глаз. «Сегодня мы заняты не цитатой, а композицией», — говорит Ларк. «Мне кажется...» Но Кэмерон не дает ей закончить. «Вы знаете Ницше?» «Разве что заочно. Он вообще не догоняет, что я оскорбляю его». Вот насколько я умею общаться с клиентами, умею играть в сервис. Я беру свой карандаш, сильно сжав его, ладони у меня в холодном поту. Он философ. Кэм, снова пытается Ларк. Я уверена, что Мэг об этом знает. Так вы слышали эту цитату? «Бог умер». «Бог умер» или «Бог мертв? Высказывание Фридриха Ницше, которое впервые появилось в книге «Веселая наука», написанной в 1881-1882 годах. Ларк проводит пальцами по линии роста волос. «Вы хотите, чтобы у вас на стене спальни было написано «Бог умер?»?» — спрашиваю я. «Знаете, я хочу, чтобы там было что-то правдивое. Как насчет «ты, урод»?» «Не все буквы подходят, чтобы зашифровать в «бог умер», но я выйду из положения». Ларк говорит, «Мы не будем это писать». Камерон смотрит на меня заговорщически, закатывает глаза и говорит, «Она немного легкомысленная, да? Эта женщина...» Боже мой, позорище. Одна из тех небрежных обидных фраз с десятью слоями подтекста. Как в детстве, когда мама говорила мне за семейным ужином «Просто твой отец очень любит свою работу» или «Папа» бросал коллегам шутку на скучных вечеринках в нашем доме. «Больше всего моя жена любит убивать веселье». На секунду в кухне наступает гробовое молчание. Ларк сидит рядом буквально как надгробный камень, без единого движения. «Я так зла, что удивляюсь, как еще не переломила свой стейтлер надвое». Кэмерон весело и легко рассмеялся, а затем повернулся к холодильнику. Я сверлю ему спину взглядом, жалея, что в мои глаза не встроены лазеры. Не могу выносить это молчание. Не могу выносить то, что Ларк сидит рядом униженная. А знаете что? Я обращаюсь к ней только к ней, сохраняя тот же спокойный тон, как и до сцены Кэмерона, будто он вовсе не нарушал нашего общения. Это мне тоже нравится больше всех. Я указываю пальцем на листок бумаги, которому она потянулась, когда Кэмерон начал нести околесицу про смерть Бога. Лицо Ларк зарделось, но на нем благодарная улыбка. «А мы сегодня неплохо продвинулись, да? Ей явно хочется поскорее закончить и увести меня из дома, пока Кэмерон снова не ляпнул что-нибудь грубое или поучительное. Я знаю, каково так себя чувствовать. Каково притворяться, что не замечаешь подтекст в этих «он очень любит свою работу». Каково давиться смехом над любит убивать веселье. И я стараюсь ее поддержать, говорю, что доработаю композицию, поэкспериментирую с цветами. воодушевляю ее и я подчеркиваю только ее прислать мне больше цитат по электронной почте. Я жму камеру на руку и лгу ему в лицо, потому что мне было далеко неприятно с ним познакомиться, собирая свои вещи. Отпускаю пару самоуничижительных шуток по поводу беспорядка в сумке, чтобы снять повисшее в воздухе напряжение. Ларк провожает меня по коридору, где минутами ранее Кэмерон выругался на кнопочную панель сигнализации, у которой наверняка проницательности больше, чем у него. Вспомнив это, я больше не могу подстраиваться. «Почему ты с этим человеком?» — хочется мне спросить. Но мне не хочется ставить ее в неудобное положение. Не хочу проливать еще больше света на то, что она так старательно пыталась от меня скрыть. В последнее время он очень напряжен, опережает она меня. Сигнал реакции по умолчанию велит мне кивать и улыбаться. Но, видимо, я раскрепостилась не только творчески, потому что, пропустив его мимо ушей, говорю, он повел себя как идиот. Не знаю, слышит ли меня Кэмерон, думаю… Мне все равно, но мне не все равно на то, как напряглась Ларк, как подняла подбородок. Она поджимает губы и поворачивается к панели сигнализации, вводит код, а после щелчка открывает дверь. Лицо у меня пылает, словно только что из духовки. Я пришлю вам цитаты, отрезает она и ой, ой, возможно, Бог умер, теперь окажется среди них. С другой стороны, она меня не уволила, но в животе появилась. Противное, подташнивающее ощущение. Кто тянул тебя за язык? Почему надо было лезть не в свое дело? «Конечно», — говорю я. «Слушайте, мне жаль, если...» «Он хороший человек», — Отчетливо произносит она. «Я его знаю». Я осознаю, что Ларк может быть решительной, когда хочет. Например, когда хочет выставить меня из своего дома, когда напоминает, что я работаю на нее, а не дружу с ней. Кивнуть с улыбкой. Активировано. Чувствую себя просто нелепо. «Ах, да!» — начинаю я, шагнув к двери. «Я просто...» — сказала правду, — заканчивает внутренний голос, но я не повторяю за ним вслух. Лишь отмахиваюсь, как бы говоря, «я просто сглупила». «Я позвоню вам на следующей неделе», — говорит она, когда я ступаю на террасу, в зрелый дневной свет. Звучит так, будто она не собирается мне звонить. «Отлично!» киваю, улыбаясь, и ухожу. Переехав в Нью-Йорк, я дольше всего привыкала к отсутствию машины. Не то чтобы я в ней нуждалась, здесь всегда под рукой такси, автобусы, метро и собственные ноги, к тому же автомобиль просто негде парковать, если только ты не миллиардер или пофигист в отношении кучи неоплаченных счетов за парковку. Да и особой американской любви к автомобильным путешествиям я не испытываю, потому что у меня довольно маленький мочевой пузырь и низкая концентрация внимания. А еще вряд ли я могу сама переставить шину. Но получить права в 16 было для меня спасением, событием, изменившим мою жизнь в родительском доме. Когда отношения у них накалялись, что происходило все чаще по мере моего взросления, хотя я не понимала, почему, Я радостно сообщала им, что у меня срочное дело, или школьное мероприятие, или встреча с Сиби, а потом брала ключи от своей подержанной Тойоты и пускалась в путь. Иногда я каталась с Сиби, иногда без, но всегда при любой погоде открывала окна, чтобы выпустить свое напряжение и разочарование. В них за то, что Оруты ругаются друг с другом, в себе за то, что терпела и приспосабливалась. я включала плейлисты с хитов поп-музыки. С быстрым темпом и простыми словами подпевала, вытесняя из головы слова, услышанные в ссоре, слова, носящиеся в мыслях, жаждущие быть сказанными. Я ездила по трассе вокруг города, пока не чувствовала себя лучше. В Нью-Йорке эти поездки сменились прогулками, хотя были времена, особенно поначалу, когда с родителями все еще было много напряженных разговоров. Например, что теперь делать со старенькой Тойотой, когда я призналась, что не собираюсь возвращаться, когда мне хотелось всего на час или даже на полчаса оказаться за рулем машины, нестись, чувствовать ветер в волосах и слышать только рев двигателя. После визита Кларк мне очень-очень пригодилась бы машина. Дело в том, что я просто в бешенстве». Остаток дня только и делаю, что проматываю в памяти последние минуты у них дома, корю себя за то, что сболтнуло лишнее. Пытаюсь работать, но это ведь до смешного плохая мысль. Говорящие, непредсказуемые буквы — это последнее, что я хочу сейчас видеть. Нужен свежий воздух и перерыв от фразы, которую не надо было говорить, а еще то облегчение, которое в последнее время приносит мне лишь один человек». Я звоню Риду. Кажется, о нехватке знаков я не подумала. Признаюсь я ему, пока мы гуляем вдоль моей любимой части проспект-парка, той, что огибает Лонг Meadow, Отсюда видно широкий простор зелени, густой ряд деревьев. Можно даже забыть, что ты в городе. Свежий воздух был мне необходим, но именно это место я выбрала для Рида, потому что думала, что оно ему понравится. Всё в порядке. Он произнес это не резко, но и не мягко и совсем не похоже на «Как же мне нравится эта прогулка на природе и чай, который ты мне принесла». Вид у него строгий, как у персонажа антологии драмы. Пиджак темного, опять темного, синего костюма аккуратно перекинут через руку, а белая рубашка по фигуре как нельзя лучше рекламирует регулярное плавание, но рукава у него опущены. Застегнутый на запястьях, Рид не поддается весеннему теплу. Может быть, не надо было ему звонить? Пусть он и написал мне почти сразу же, что придет. Пусть он рассмешил меня, передавая мой смузи, словами, что предпочитает фрукты в их привычном формате. Пусть он улыбнулся со своим изгибом, выйдя из метро, как будто всю неделю ждал встречи со мной. Неважно, что сподвигло его прийти, этого все равно недостаточно, чтобы поднять моё кошмарное настроение. «Совсем не поиграть», — говорю я, понимая, насколько фальшиво звучу, почти отчаянно пытаясь казаться радостнее, выпустить напряжение этого ужасного, сложного дня, хотя можно поиграть в «Мэг», — перебивает Рит, «у тебя все хорошо». Я беру соломинку в рот и выпиваю немного этой мангово-банановой сладости, чтобы потянуть время. Глотаю, улыбаюсь, и о, нет. Киваю. «Абсолютно!» «Ты какая-то...» Он замолкает, кряхтит. «Другая, как будто напряженная. Напиток холодный, но щеки у меня горят». Пробегаю по фразам, которые произнесла за последние полтора часа. «Приятная ночь», — наматывающий вокруг нас круги парень на мотоцикле. Мое любопытство в отношении игры в фрисби. Я уже должна понимать, что не могу ничего утаить от Рида. Если он видит или слышит что-то подозрительное, он спрашивает об этом. Я пожимаю плечами. Не лучший день на работе, вот и все. Не получилось что-то нарисовать? Его вопрос, его внимательность... лишь напоминает о том, насколько ближе мы стали друг к другу за последнюю неделю, как тесно мы общались. С ними все хорошо, просто «клиент трудный», ничего необычного. В каком смысле трудный? Чувствую себя в ловушке. Не хочется выдать Ларк, нарушить конфиденциальность, за которую она так переживает, так что я говорю все как есть. Он грубо себя ведет. Признаюсь я, смотря немного вверх на окружающее нас отсутствие знаков. Рид перестает шагать и замирает на месте. Грубо в каком смысле? Прямо сейчас Рид выглядит так же, как при нашей встрече в магазине пару месяцев назад. Холодный, решительный, нетерпеливый. Ищет ответы. А я что могу ему рассказать? Что была дома у клиента и обсуждала их брак? Что ее жизнь хуже того, о чем я предупредила Рида? Он с радостью все вспомнит. Это не ловушка. Это хуже, словно ходить по минному полю, с каждым шагом ожидая взрыва. Ну, во-первых, он носит кожаные браслеты. Пытаюсь я отшутиться. Рид смотрит на меня, моргая. Что, прости? Я вздыхаю. Забудь, это долгая история. Мэг. В его устах этот слог прозвучал короче, чем обычно. Просто пост... Он прерывается и раздраженно качает головой, совершенно явно не в себе. «Он был груб с тобой?» «Ой, так он волнуется за меня. Я не хочу, чтобы он поехал в Ред Хук вмазать камерону, однако не против включить это в растущий список моих фантазий о Риде. Увы, шейные платки и дуэль на рассвете. Он был груб со своей женой, у меня на глазах. Не самая веселая вещь быть в такой обстановке». Надо попросить Лошель нарисовать мне сертификат за победу в номинации при уменьшении года. Оно того стоит, если Рид успокоится. Он коротко кивает в знак продолжить прогулку, и кажется, он и правда успокоился. Вдруг он спрашивает: "И что же ты сделала?" "Ничего", вру я. Я вежливо попрощалась и ушла. Он просто урод, и он наверняка в курсе этого, но это не мое дело. "Ясно", говорит Рид. И уже в этих двух слогах слышится холод и недоброта. Полагаю, ты всегда можешь зашифровать это в буквах. Всё. Рит, парк, мое сердце. все замерло. Смузи у меня в животе вряд ли, но лучше бы тоже замерло. Вот она. Та ссора, которой я опасалась, которой по глупости надеялась избежать, тем более после его прекрасного, тихого «особенно я». И обязательно именно сегодня. Рид проводит рукой по волосам. «Забудь, что я это сказал. Несколько секунд я лишь смотрю на него. В шоке, удивлении, обиде. А потом я вдруг очень сильно злюсь. Это я, Мина, старая, но взрывоопасная. И на меня сейчас очень явно наступили. Почему ты не можешь просто оставить это в покое? Думаю, я уже второй раз за сегодня». но в этот раз мое негодование направлено на человека передо мной, на того, с кем нельзя просто обойти тему, из-за которого я раскрепостилась и ввязалась в эту неприятность. Просто забыть? «Да», — отвечает он, будто это вполне разумная просьба. «Так вот, что ты сейчас говоришь. Это так ты проявляешь свою дружбу? Ждешь момента напомнить мне об этом? Нет, неправда. Я не держу на тебя зла, ты...» Просто у меня был не самый простой день. «А я тут при чем? «Не при он вздыхает. «Просто иногда мне кажется, что все здесь говорят не то, что думают. Здесь? Здесь», — повторяет он, обводя воздух рукой со стаканчиком, «в этом городе. Мне снова больно. Спрятанные буквы, ненависть к городу. Вот что я должна была оставить в покое несколько недель назад. Не надо было воспринимать ту карточку как знак. За все наши прогулки между нами ничего, ничего не изменилось. Город здесь ни при чем, говорю я незнакомым, резким голосом. Он открывает рот, чтобы ответить, но я не даю. Думаешь, ты знаешь этот город? Думаешь, что Нью-Йорк — это толпа людей с Уолл-стрит? Всё моё презрение звучит в этих словах. И твоя важная работа, о которой ты все равно никогда не рассказываешь. Он смотрит на меня, стиснув челюсть. «Город здесь ни при чём», — повторяю я. «Просто люди такие. Не всегда говорят то, что думают. Прямо и резко, как роботы. Кому-то приходится быть вежливым перед придурком-начальником, чтобы их не уволили. Или терпеть и улыбаться перед грубостью члена семьи, чтобы не усугубить ситуацию. Или смиряться с ужасным характером друга, потому что бывает и хуже. Люди всего лишь стараются... стараются защитить себя». Я замираю с открытым ртом. Лицо горит. Снова слишком много. Я раскрылась в другом измерении, и в животе вернулось подташнивание. «Мэг», — мягко произносит Рит, — «это сочувствие еще более унизительно. Нельзя показаться слабой. Ты думаешь, сложно понять людей в этом городе?» — говорю я так громко, что кто-то даже обернулся. «Но это не их вина, а твоя!» Осознание приходит почти сразу. Это прямой удар. Худшее, что я могла ему сказать. Думаю, как Кэмерон также больно ранит Ларка обидными словами. Думаю о родителях, о себе. Несколько секунд мы стоим молча, пытаясь осознать шок. Может, стоит закончить эту прогулку? Произносит он наконец. Рит, постой. Я неправильно выразилась. Слова такие острые, что разрезали меня надвое. Он приподнимает голову, чтобы осмотреться. «В парке людно, солнце еще не село. Ты доберешься домой одна?» Я киваю, все еще в шоке. Не смогла бы улыбнуться даже через силу. Вдруг он разворачивается. Я во второй раз сзади, или в третий, четвертый уже не понять. Делаю резкое движение. Вытягиваю руку и хватаю его. Понятия не имею, что случилось. Может, я резко отскочила назад в испуге, или он заколебался... Или между нами прошла волна электрического тока, но стакан Рида опрокинулся. Горячая жидкость залила руку по самый локоть, запачкала белоснежную ткань рубашки. Стакан еще катится по земле, а Рид уже рывком расстегнул пуговицу рукава. На его лице застыла немая боль. Я так близко, что чувствую жар от горячей жидкости на его коже. «О, Боже, прости меня!» Я ставлю смузи на землю, беру пиджак с его руки, пока он не упал. Рид задирает горячая рука в рубашке до локтя. Рид, говорю я, прерывисто дыша. «Спрятать волнение не получится». «Что случилось?» «Ведь то, что я теперь увидела, не может быть просто ожогом от горячего чая. Сбоку предплечья, которое я так жаждала увидеть, от запястья к сгибу локтя тянется ярко-красное пятно. Сейчас оно намокло от чая, но совершенно точно можно сказать, что оно было здесь и раньше, сухим». Зудящим, неприятным и очень, очень болезненным. Я поднимаю взгляд на Рида. Он стоит с холодным, суровым выражением лица. Протягивает руку к пиджаку. Не имеет значения. Как это не имеет? Ты видел? Это не имеет значения. Обострение псориаза. Я уже привык. Он напряженно надевает пиджак. Конечно же, вряд ли приятно натягивать одежду швами внутрь через мокрую ткань. Я смотрю так внимательно, что вижу, как он едва морщится, продевая руку. «Рид, молчи», — отвечает он. В воображении я вижу двустворчатую дверь. На одной ее половине буквы «Мол», а на другой — «Чи». Узкий просвет между ними все уменьшается, пока дверь не захлопывается у меня перед носом. Он наклоняется, подбирает пустой стакан и кратко кивает на прощание. Я не успеваю что-либо сказать, чтобы остановить его. Он уходит.